Глава 668 Ускорив шаг, Хаджар с Айненом, все так же держащие оружие на готове, скользнули за поворот. Стоило им только сделать это, как лицо тут же обдул холодный ветер, принесший с собой острые ледяные иголки. По ушам ударил низкий гул, его создавал провал, которым и заканчивалось ущелье. По отвесной скальной стене велась небольшая, явно созданная людьми, вырезанная в породе лестница. Она, как могло представиться, вела вовсе не наверх, а в сторону. В сторону холма, на котором среди снегов стояло цветущее дерево. Его зеленые листья покрывали белые хлопья снега, а над кроной вился шлейф белесого облака. У подножия скального холма, оканчивающегося таким же обрывом, что удивительно, текла река. В такой холод и настоящая река. Правда, стоило только приглядеться, как становилось понятно, что это вовсе не вода, а какой-то металл. Металл, создающий давление, от которого у Хаджара на пару секунд перехватило дыхание. «Не может быть!» — прозвучало за спиной. Дора и Анис также выбрались из ущелья. Теперь вся пятерка стояла на небольшом каменном парапете, а под ними раскинула свои объятия ледяная пустота. По ту сторону реки, кроме бесконечного хитросплетения ледяных горбов, больше ничего и не было. «Ну да, необычно», — согласился Хаджар. а затем. Учитывая лица аристократов, его озарила догадка. «Это необычное дерево, да?» «Это арвалон!» Радости Тома не было предела. «Мы добрались! Добрались до Гревендора!» Эйнен с Хаджаром в очередной раз переглянулись. Им не особо нравилось происходящее. Они все еще не знали всего того, чем руководствовались в своих решениях аристократы. «Разве Гревендор — это не огромная обитель и тренировочная площадка для воинов эпохи Последней войны?» «Так и есть!» — кивнул Том. Он первым, несмотря на травму, взобрался на лестницу и, буквально прилипая к скальной стене, пополз в сторону холма. Но она еще и сокрыта чарами, иначе, варвар, ее бы уже давным-давно нашли и разграбили». Хаджар не стал спорить. Он вообще подозревал, что если бы в пустошах не появились ключ и карта, разбудившие самых невероятных тварей, заснувших здесь во времена последней войны, то вход в обитель так бы и не появился. Вряд ли эта трещина, которую прежде, наверное, скрывала непроницаемая ледяная корка, появилась сама собой. Скорее всего, ее наличие было связано с пробуждением ледяного гиганта. Следом за Томом на стену пополз Ихаджар. Для того, чтобы ухватиться за самые мелкие из неровностей, ему пришлось развеять черный клинок. Прижимаясь всем телом к скале, он осторожно переставлял ноги со ступени на ступень. Несмотря на то, что те были высечены уже несколько эпох назад, они все еще сохранялись в целости. На некоторых, правда, наросла ледяная корка, но ее заботливо сбивал идущий впереди Том. Взмахом руки он создавал удар мистерий духа меча. Нескольких таких взмахов хватало, чтобы снять с камня весь нарост. Снизу что-то загудело. «Ветер!» – выкрикнул Хаджар. Сделал он это как раз вовремя. На последнем слоге из ущелья вырвался восходящий поток ветра. Каждый из отряда успел остановиться и попытаться максимально слиться со скалой. Не сделай они этого, и сейчас бы постигали прелести свободного полета. Не очень продолжительного, но насыщенного впечатлениями. Правда, и окончанием стало бы не желание повторить, а встреча с праотцами в их доме. Путь по скальной лестнице занял всего около часа, и вскоре все уже стояли рядом с деревом. То, что опять же удивительно, не излучало ровно никакой ауры или энергии. Будто бы оно было самым обычным простым деревом, подобный которому росли без меры в лесах но сам факт того, что на нем были вырезаны волшебные руны и древние иероглифы, говорил об обратном. Так же, как говорило и то, что дерево имело собственное имя, упоминалось в легендах, а простояло здесь дольше, чем существовала сама империя Дарнас. «Дора, посмотришь?» Анис неожиданно не стала обнажать меч. Убрав его в начале подъема, она так и оставила его покоиться в ножнах. Хоть и встала при этом таким образом, чтобы иметь преимущество в случае, если Хаджар Сейненом решаться на атаку. «Конечно», — улыбнулась девушка, — «это была одна из редких и немногочисленных улыбок, которые за последнее время посетили лица учеников Школы Святого Неба. Девушка...» Потуже, кутаясь в свое меховое платье, подошла к дереву. Усевшись напротив него на корточке, она смахнула хлопья снега. Те, мгновенно присоединившись к множеству таких же, унеслись куда-то по ветру. Эльфика, проводя пальцами по рунам, вчиталась. На краю прекрасных гор, там, где вечен Арвалон, спит несчастный Гревендор в сон. Аннабри погружен. «Звучит красиво», — в своей задумчиво понимающей манере протянул Эйнен. «И это все, что там написано?» — голос Тома немного дрожал от тревоги. «Все, что я могу прочитать», — Дора поднялась и отряхнулась. «Остальные символы мне незнакомы», — Динос выругался. «Твой отец уверял наш клан, что ты владеешь языком ста королевств. Не надо кричать на меня, младший наследник дома хищных клинков». Дора на мгновение преобразилась в ту, кем и являлась, будущую королеву эльфийского клана, жесткую, строгую и непреклонную. «И тем более не стоит намекать на ложь моего отца». Том с дорой буравили друг друга злыми взглядами ровно до тех пор, пока в процесс не вмешалась Анис. Дом хищных клинков приносит свои извинения дому Марнил. Мы не имели своей целью оскорбить вас или усомниться в искренности слов вашего главы. Извинения приняты. Дора, скрестив руки на груди, отошла в сторону. Что до символов, то это может быть как шифр так и неизвестный мне диалект. «Неизвестный диалект? Шифр?» Том подошел к дереву, коснулся его и попытался воздействовать энергией, но это не дало ровно никакого результата. «И сколько времени займет расшифровка?» «Понятия не имею», — пожала плечами девушка. «От недели до года». «У нас нет года». «Энен...» пока аристократы спорили, расчистил один из камней от снега и банально уселся медитировать. Островитянин терпеть не мог, даром время терять. А именно этим, тратой времени, и выглядела сейчас их авантюра с поиском тренировочной обители последнего короля. «Мы можем устроить здесь лагерь на неделю», — предложила Анис. «Если Дора не справится...» то мы успеем вернуться в пустоши как раз к моменту, как на поиски карты и ключа отправятся ученики со всей страны. А если очередной буран, тогда можем разбить лагерь в ущелье». И спор аристократов продолжался. Энен погрузился в глубокую медитацию, а вот Хаджар, ведомый каким-то шестым чувством, подошел поближе к дереву. Он, разумеется, понятия не имел, что обозначали вырезанные руны и символы. Но, тем не менее, внутри собственного разума он услышал до боли знакомый голос. Черный генерал не шептал ему, а скорее оставил спрятанное воспоминание о разговоре, который они имели в первую ночь в пустошах. Стоя около саркофага, в момент, когда Хаджару показалось, что враг молчал, тот на самом деле произнес «Коль смел ты и отважен, коль бесстрашен и силен, ты цветок с собой возьми, волшебству позволь себя вести». Прибывая в самой горячке спора, аристократы не услышали слов Хаджара. Один только Эйнен, вынырнув из медитации, приоткрыл правый глаз. Он предусмотрительно взял в руки шест копье. «Сумасшедший варвар!» – прошептал островитянин и приготовился к худшему. Хаджар же, несколько раз мысленно повторив четверостишье, внезапно обратил внимание на белый цветок, который цвел на дереве. Недолго думая, Хаджар сорвал его, положил на ладонь, а затем подул. Белые лепестки, взмывая с ладони, перемешались со снегом, а затем мир вздрогнул.